Памфлет ошеломил мистера Аскю. В сочинении был верно подмечен дух, царивший среди титулованных дам, знатных фамилий, и уже распространившийся вниз по сословной лестнице, однако больше потрясло то, что о сем говорилось открыто, публично. Первоначальная неприязнь Клейси была продиктована именно публичностью его ремесла. Аскью еще не знает о грядущей радости в облике лорд-канцлера, чья цензура закабалит театр на 230 лет. С 1737 по 1968 год лорд-канцлер Двора был цензором всех пьес, игравшихся в Лондоне. Кроме цензуры он имел еще четыре основные театральные обязанности. Проследить что проходы в зале свободны, ограничить число стоячих мест, проверить работу пожарного занавеса и убедиться в том, что после спектакля театр пуст. Катехизис глумился над религией супружеством, а равно над главенством мужчины в отношениях женщины, что, по мнению Стряпчева, находило свое отражение в прямом взгляде и дерзких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 Уж больно далеко. Ну вот, прошли мы в середку каменного круга. В. Втроем? О, да. В. Джонсу, ты сказала, что Дик остался возле лошадей. О, сейчас говорю, как было в заправду. Остановившись перед большим плоским камнем, его сиятельство сказал «заберись и стань на колени». Тут уж силы меня оставили вовсе ибо я решила, что затевается какое-то большое зло, черное чародейство. Такой мороз прошиб, что я вся заледенела и приготовилась к смерти, до того перепугалась, что ни шевельнуться, ни слова молвить, а его сиятельство опять на колени, фанни. Тут я маленько оклемалась и говорю, мол, чего-то грешное мне удумали, милорд, На такое я не нанималась, а он снова, мол, «давай на колени!» «Не тебе рассуждать об грехе!» Я все артачилась, и тогда с двух сторон меня подхватили под руки, взгромоздили на камень и принудили встать на колени. На шершавом камне стоять было колко и больно. «В. Джонсу ты говорила, что тебя уложили!» О. Нет, лишь поставили на колени. Рядом с камнем его сиятельство и дик тоже преклонили колено. В. Чего-чего? О. Того. В. И молитвенно сложили руки? О. Нет. Но опустили головы. В. Не снимая шляп? О. Его сиятельство остался в шляпе. Ди же всегда ходил простоволосый. В. В какую сторону вы смотрели? О, пожалуй, что на север. Ехали вроде как на запад, а вход был по правую руку. В. Дальше. О. Про себя я молилась, обещая больше никогда не распутничать, ежели Господь смилуется и оставит меня в живых. Я решила, что угодила в руки дьявола, какого в жизни встречала, кто без всяких колебаний надругается над моей душой и моим телом. В. Да-да, я представляю. Долго вы так стояли?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 О, мгновение. До десяти не сочтешь. В. Он нарастал. О, нет, прям обрушился с небес. В. Будто стая птиц пролетела. О, да нет же. Звук шел свышены В. Не путаешь. О, Господь свидетель. В. Что потом? О, вдруг все смолкло. Пала тишина. И в воздухе разлился аромат свежескошной травы и полевых цветов столь же сладкой сколь странный для того холодного бесплодного места потом вдруг сверху пролился ослепительный свет несравнимо ярче всякого рукотворного точно солнце вспыхнуло чтоб совсем не ослепнуть я пригнула голову но шагах в пятнадцати заметила юношу и старика разглядывавших нас. В. Не верю и предупреждаю, не надо угощать меня сказкой. О, я говорю правду. В. Ты нарочно сие придумала, чтоб сбить с толку. Ручаюсь, байку состряпал твой муженек, пророк. О, нет, ему я ничего не рассказывала. В. Как бы то ни было, ты врешь. О, говорю ж, От нас они были чуть дальше, чем вон та стена. Правда, толком не разглядеть. Яркий свет слепил. В. Как они стояли? О. Никак. Стояли себе и смотрели. Юноша чуть впереди, старик за ним. Молодой поднял палец, словно указывая на свет, но смотрел, по-моему, на меня. В. С каким выражением? О. — Не ведаю, ибо свет погас, прежде чем я обвыклась. — В. — А что, старик? — О. — Кроме седой бороды ничего не разглядела. — В. — Как они были одеты? — О. — Про старика не скажу. А молодой был в фартуке, словно каменщик или плотник. — В. — Намекаешь, то был призрак язычника, строившего храм? — О. — Одежда нынешнего ремесленника... «Какую носит муж мой и отец, В. Может, ты видела нарисованные фигуры? О, нет, они были живые!»